Глава 13. Пога в системе Магеллановых облаков шла тотальная проверка, Берг плел свою сеть, и у него всё получалось. Наблюдатели сообщили об активности ЗП. Конечно, он сразу понял, ищут завод. Значит, информация просачилась в ЗП. Ну что я хотел? Там сидят не дураки, и, конечно, всё анализируют. Да и мое чудесное спасение не добавляет оптимизма. Возможно, все подстроено. Но даже если так, то я оторвался и от погони, и от наблюдения. А если нет? Его прошиб холодный пот. Назав в тюрьму, возвращаться не хотелось. Там шансов на побег больше не будет. Без паники. Возможно, меня отследили. Что делать? Ленять отсюда и чтобы уж наверняка запутать следы? сразу всем на всех кораблях во всех направлениях просыпную вот и пусть тогда поломают голову как найти меня и установку приняв решение вызвал командный состав и отдал распоряжение на отлёт центр навигации выдал каждому капитану маршруты и конечную точку в целях безопасности придётся немного полетать там куда вы прилетите пробудите полкота А потом прибываете в точку сбора, которую я сообщу вам позже. Капитаны слегка возмущались. Все ждали какого-нибудь дела, и тут снова нужно залечь на дно. Но в назначенное время корабли стали разлетаться. Со стороны казалось, что это хаотичное бегство, а на самом деле вполне управляемое залегание на дно. Сам Берк улетел на звездолёте, оборудованном установкой Последний вздох. Здесь он чувствовал себя в безопасности. Боевой звездолёт искусно замаскировали под круизный туристический лайнер. И более того, ему удалось официально зарегистрировать в Министерстве транспорта. Деньги решали многие вопросы. Зарегистрировали и оформили всё таким образом, что лайнер вошёл в одну старейшую туристическую фирму. Теперь имея на руках подлинные документы, Берк решил перебраться поближе к заводу по производству силовых контуров в установке Последний вздох, который находился на планете Лакуна. Да, той самой планете разлучений. Бергер рассуждал так: "Завод Искали, Искали серьёзно, прошерстили всё, кое-что нашли, но это не имело никакого значения, а вот завод, который находился под носом, под ногами у ЗП найти не могли. Значит, и меня на планете искать никто не будет". А я потихоньку загружу трёмы готовыми силовыми контурами и поминай, как звали. Далее дело техники: собрать установки и начинать захватывать в власть силой. Под давлением, шантажа и угрос мне уступят. Правда, придётся продемонстрировать серьёзность намерений. И я продемонстрирую. Нанесу удар по планете развлечений. Вот тогда ни у кого никаких иллюзий не останется. Все рассчитав, в хорошем расположении духа, Берг отправился в ресторан поожинать, а лайнер, сияя и переливаясь огнями, несся сквозь пространство к планете Лагуна, неся на борту смертельное оружие. Марс сидел в своем кабинете-аквариуме в размышлениях. К такой релаксации он прибегал в случаях, когда нужна полная мозговая активность. Что я имею? Головную боль с установкой «Последний вздох» из заводом по её производству. Установка не обнаружена. Завод тоже не обнаружен. Сектор прочесали и просеяли, ничего не нашли. Пришлось доложить маршалу, тот и задачился. Возможно, не там ищем. А тут ещё новость, которая вообще не укладывалась в разработанную стратегию. Осиное гнездо, где находился Бер контролировали. И что греха таить, решили атаковать и захватить всё, что там есть, но увы опоздали совсем чуть-чуть. Пирацкие корабли в одночастье брызгнули во все стороны, стартуя практически одновременно и исчезли в порталах. Отследить все маршруты невозможно. Получилось только с теми звездолётами, на которых удалось установить подпространственные маячки. А таких кораблей всего пять. Из доклада следовало, что эти корабли вышли в различные обитаемые системы прошли официальную проверку и теперь спокойно расположились в доках для ремонта и пополнения запаса. И что мне это даёт? Только одно. Берг затеял многоходовую игру с одной целью оторваться от наблюдения, и это ему удалось. Мы с Машелом слишком понадеялись на стандартное поведение председателя корпорации, и вы ошиблись. Цена ошибки очень высока. Безопасность галактики где теперь искать Берга? Он мане приложу. Хотя нет. Пять кораблей имеется. Нужно поработать с капитанами. Глядишь, ухвачу ниточку, а там весь клубок распутаю. Свел тоже не находил себе места. Операция пошла наперекосяк. Пришлось доложить председателю межгалактического совета СО о её ходе и опасности, возникшей в связи с этим. На что тот спокойно ответил: Маршал, я поручил вам эту операцию. Так вот, и занимайтесь ею. Что вы меня загружаете проблемами вашего уровня? Может быть, попытайтесь переложить проблему с больной головы на здоровую? А может, вы не справляетесь? Нет, нет, ну что вы? Это просто фаза операции, не более того. Я принял информацию к сведению. Работайте, маршал, работайте и более не обращая на Суэлла внимания, поплыл к терминалам, которые наполняли аквариум. Ид читал, как мальчишку, заставил оправдываться. Суэлл в специальном кабинете орвал и металл, не в переносном, а в буквальном смысле. Эмоции требовали выхода, и вот, наконец, он успокоился. К нему вернулась способность здраво мыслить. Вернувшись в кабинет, связался с адмиралом Маром. Приветствую, адмирал. Что поделываешь? Работаю над проблемой. Заделываю брешь в плане. Понятно. Брешь серьезная. Подъезжай ко мне и вместе обмозгуем. Через час с небольшим адмирал входил в кабинет своего. Тот принял его с распростертыми объятиями. Но такое радушие не могло обмануть адмирала. Он понимал. Разговор предстоит тяжелый. После обмена ничего незначимыми любезностями свой пригласил адмирала в свой защищённый от прослушки кабинет. Как только устроились, без предисловий приступил к делу. Благо оба находились в курсе происходящих событий. Как могло так случиться, что операция вышла из-под контроля? Складывается впечатление, что в нашем ведомстве произошла утечка информации, которую реализовал Берг. Думаю, что нет, Операция пошла несколько не так, как предполагалось, но из-под контроля не вышла. Поясните. Надо признать, Бергн неординарная личность и достойный соперник. Конечно, он тоже просчитал все варианты и пришёл к выводу, что его чудесное спасение может быть делом рук нашей службы. А рас так решил постраховаться и затеряться среди кораблей, применив приём одновременного старта во всех направлениях множеством кораблей. И что нам дает это знание? Где Берг? Где установка? Где завод? Берг на одном из кораблей, стартовавшем с базы. Где он сейчас, не знаю. Все корабли отследить не удалось, но пять из них, которые с маячками, мы оследили. Они находятся в разных системах и проходят плановый ремонт. Остановились там, видимо, надолго. Понятно. Легли на дно. Да, похоже. Да. Остальные мы тоже вычислим по параметрам времени старта и прибытия в тот или иной мир. В настоящее время мои агенты работают с этими пятью звездолётами. Команды кораблей отрываются в местных кабаках и обязательно проговариваются. Жду информации с минуту на минуту. Что касается утечки из нашего ведомства, исключаю. Слишком засекречен операция, и очень мало кто в неё посвящён. «А тогда почему Берг всполошился?» «Первое. Не хочет назад в тюрьму. Второе. Хочет себя полностью обезопасить. И третье. Мы сами его насторожили». «Как это сами?» «Очень просто. Начали круглосуточно прочесывать Магеллановы облака. Вот и заподозрил неладное. Сложил один плюс один и решил не рисковать. «Я подождать и посмотреть, что будет». Возможно. Что делать с покинутой пиратами базой? Здесь все очевидно. Ничего. Как ничего? Пусть все будет так, как есть. Базу не трогаем. Там наверняка остались наблюдатели. К базе не приближаемся. Ведем пассивное наблюдение. Пройдет время. Берк успокоится и вернется. Вряд ли у него имеется другая, такая же хорошо оборудованная база. Убедительно мыслишь. Возникает вопрос. А если он начнет наносить удары своей установкой и выставлять ультиматумы? Такая перспектива тоже существует, и к ней нужно быть готовыми. Только вряд ли Берг нанесет удары сейчас. Почему? Он не готов. Что значит одна установка? Много, конечно. На собственной шкуре испытал. Но она не имеет решающего значения. Для захвата власти необходимо много установок, и мощней. Ты полагаешь, он готовится к захвату власти более чем когда-либо. Момент самый подходящий. Да и личность он знаменитая благодаря нам. Только сейчас в атаку не пойдёт. Понимая, что одну установку уничтожим, пусть даже ценой нескольких флотов. Очень уж всё шатко в наших логических построениях. Многое зависит от различных переменных. Что делать? Так сложилась ситуация. Итак, полагаю, что одна установка у него есть. Не сомневаюсь. Более того, берка именно на том звездолёте, где она смонтирована. Может, ты знаешь на каком? Ой, нет. Только предполагаю, где может быть безопаснее, чем там под защитой последнего вздоха. Логично, остаётся последняя загадка: где завод? Если мы найдём завод, то предотвратим всю угрозу вообще. Нет завода нет установок. Но где он? Я не знаю. Поиск результатов не дал. Кто искал, вы знаете? Знаю, на них можно положиться. Ладно, будем думать и надеяться, что пираты где-нибудь проколются. Не могут же они сделать все идеально. Не лучшая позиция, но ну и не худшая. Работайте и держите меня в курсе тела. Да, кстати, как дела с новой эскадрой? Корабли получил. Флагман еще на верфях достраивают. Комплектую помаленьку личным составом. Хорошо, жду новостей. Мар вышел от своего гремя панцирем чёткого понимания, что делать дальше не было, оставалось надеяться на случайность. Бывают такие ситуации, когда логика буксует. Стоп. Что это я? У меня же есть сверхлюди или, вернее, уже не люди. Полечу-ка я туда, пообщаюсь с ними. А Звездолёт Берга уже встал на парковочную орбиту Лагуны. Странное дело. Он никогда на этой планете не бывал сам. Только получал баснословную прибыль Ничего, теперь посмотрю. Торопиться некуда. На планету спускались на красивом катере под видом туристов с соответствующими документами. Прошли таможню без проблем. На планету летели со всех концов галактик благодаря рекламе. Слава планета приобрела небывалую и надо сказать, не разочаровала туристов. Те оставались довольны, покидая её. До отеля доехали на местном такси. Номера взяли среднего класса, чтобы не привлекать внимания. Номер самого Берга не отличался от других, но, конечно, даже средние номера поражали воображение роскошью. Вот куда уходили мои деньги. Можно было бы обставить всё попроще. Вызвал Феникса. Тот прибыл в смешных шортах в цветном блузоне. Берг, увидев его, улыбнулся. Но что Феникс тут же отреагировал. Шеф, маскировка. Правильно, одобряю. Да и мне надо как-то одеться, чтобы не выделяться. Всё сейчас организуем. Берг его остановил. Успеется, людей устроил. Да, всё в порядке. Предупреди. Могут сколько угодно находиться в городе, но ни капли смертного и наркоты, сухой закон наказание смерть. Слишком высоки ставки в этой игре, чтобы из-за стакана виски ставить их под угрозу. И внимательно посмотрел на Феникса. Тот обдумывал, не отвечая сразу. Пауза забеспокоила Берга, как оказалось, не зря. Шеф, за всех поручиться не могу. Вы же знаете, кто у нас работает. Так и знал, проблема на ровном месте. Что предлагаешь? Снять отель погулять неделю, а потом сухой закон, иначе не удержу ситуацию под контролем. Ладно. Раз по-другому нельзя, давай так и сделаем. Только за пределы отеля выходить запрети. А море, девочки. С ними и отель на берегу моря. В девочках и не в девочках тут недостатка нет. Организуй. Хорошо. Зачем вы звали-то? Багаж с корабля забрал? Часть забрал, часть еще на корабле. Весь багаж спусти на планету и жди указаний. Понял, шеф. С какими идиотами приходится работать? А что делать? Других нет. Покончив с одним делом, принялся за другое. Настала пора подумать о силовых контурах для своего оружия. Заместитель по вооружению вошел... И с порога начал говорить. «Шеф, я все продумал. Мы заберем отсюда контуры и сделаем еще, сколько нужно. Дайте организуем научную экспедицию и под таким прикрытием проникнем на наш завод. Возьмем специалистов и наладим производство». «Где мы возьмем специалистов?» «Они со мной. За хорошую плату согласятся поработать и в экстремальных условиях. Час от часу не легче. Один дурак, второй слишком умный. Уж не знаю, что лучше. Идея неплохая, а оборудование. Разрешение на научную экспедицию. Все есть. Я время даром не терял, пока вас не было, на всякий пожарный все оформил. И вот пригодилось. Тут ведь еще такой нюанс. Планету вы использовали по назначению, но, увы, не изучали. И теперь сюда едут со всех галактик с научными экспедициями. Так что нам без труда удастся затеряться среди них. Не ожидал. Голова. Такое придумать и так вовремя. Ну что же, Тон, тебе и карты в руки, организуй. Как только все будет готово, доложишь. Хорошо. Один вопрос. Вас в экспедицию включать? Вопрос интересный. А мне там быть обязательно? Да нет, я справлюсь. Просто техническое задание. Выполню и все взорву. Никаких взорву. Сразу понаедут следователи ЗП и ухватятся за ниточку. Не отобьемся. Что тогда делать? Взорвать, конечно, надо. Сделай так. Поставь датчики и в случае несанкционированного от проникновения пусть будет большой бог. Понял. Просто гениально. Кажется, все. Теперь можно отдохнуть. Здесь меня искать никто не будет. В голову никому не придет. Что я могу сам сунуть голову в петлю? По светлу с Северовым не знали, что делать. Все началось с пустяка. Дети спросили, где их бабушка и дедушка. Простой детский вопрос стал спусковым крючком цепи событий. Полла и Мэри родом с одной планеты Авра. После спасения обе общались с родителями. И вот теперь, когда дети задали такой же вытрепищущий для них вопрос, возникла идея слетать туда и повидаться с родителями и детям показать свою родину. Сергей, когда полетим к родителям? Не знаю, сейчас много работы по патрулированию. Ну давай слетаем на недельку туда и обратно. Мэри тоже хочет слетать. Какой диалог происходил постоянно в разных вариациях. Теперь ещё дети спрашивали: "Папа, когда полетим к бабушке?" Ситуация принимала опасный оборот. Нужно принимать решение. Я Сергей решил посоветоваться с Антоном. "Ну что будем делать, дружище? Паула запелила меня, хочет домой слетать, повидаться с родителями. А у меня та же ситуация. Я думаю, пусть летят. Что тут такого?" Согласен. Ничего. Вот только как поведут себя роботы вдали от планеты. Думаю, что как и тогда в столице, но если на недельку, то ничего страшного. Ну, хорошо. А дети? Они с планеты вообще не вылетали. Вот тут я с тобой полностью согласен. Детей отпускать нельзя. Могут возникнуть неприятные ситуации. Предлагаю отправить наших красавиц к медикам. Вот как они скажут, так и сделаем. Согласен. Оба объявили свои решения жёнам. Те вначале поупирались, но под давлением неопровержимых фактов согласились переговориться с медиками. Посоветовались. Те разрешили дамам лететь не более чем на неделю, но категорически запретили вывозить детей с планеты. Что будем делать, Паула? Домой хочется слетать, но как быть с дочкой? Я вот думаю, давай оставим детей. Пусть отцы позаботятся о них. Неделя небольшой срок, справится. Не сомневаюсь, справится. Конечно, вот только согласятся ли. А это мы с тобой вечером узнаем. Приходи к нам, поужинаем вместе, поболтаем заодно и вопрос решим. Сказано сделано. Вечером собрались у Сергея. Девушки приготовили ужин, дети, как всегда, играли в какую-то виртуальную игру. Друзья подходили к дому, понимая, что попадут сейчас в семейный переплёт. А вот и наше любимое мужья. Мойте руки за стол. А что за повод? Узнаете. Наконец оселись. Слово взяла Паула, так как считалась старшей. В общем, так повелось. Дорогие мужчины, сегодня мы празднуем наш отъезд. Мы с Мэйри решили слетать к родителям, а детей оставляем на вас. Сергей с Антоном торжественно молчали, обдумывая ответ. Спорить бесполезно, лучше согласиться и испустить на тормозах. Ну что же, счастливого полёта. Такая покладистость несколько обидела дам. Вы не поняли, мы улетаем, а вам придётся присматривать за детьми. Не волнуйтесь, летите. Мы присмотрим, правда, Антон? Тот понял игру, Сергей и безмятежно ответил. «Конечно! Только обратно поторопитесь! А почему детей не берете?» «Потому что в медицинском центре разрешили лететь только нам, а детям категорически противопоказано!» «Понятно. Наверное, правильно не разрешили. Возраст, и неизвестно, как поведут себя нано-роботы». «Ну, так вы рады?» «Да ладно уже, езжайте!» Мой побег неделю с детьми. Какие у нас идеальные мужья, Мария. Вечер прошёл прекрасно. И вскоре дамы улетели, оставив кучу наставлений и рекомендаций, которые никто не собирался выполнять. Друзья давно уже нашли выход, договорившись с одним фишиннебельным заведением, которое занималось воспитанием детей. Решив проблему с детьми, отправились на службу и окунулись в обычную рутинную суету. Через два часа позвонили и попросили забрать детей. «Что-нибудь случилось?» «У нас никогда ничего не случается, и чтобы этого не произошло, заберите детей, пожалуйста». «Хорошо, не волнуйтесь, скоро будем». Через полчаса приехали, дети поджидали их в приемной. «Что случилось? Почему вас выставляют отсюда?» От видите, они не успели. Вышел служащий в строгом костюме и объяснил это так: "Господа, никаких проблем, деньги мы вернём. Наше заведение недостаточно квалифицировано, чтобы заниматься вашими детьми. Они слишком умные, прошу извинить. Прощайте". Что это было, Антон? Сейчас проясним ситуацию. Дети, что произошло? Ты да ничего особенного, просто мы знаем и умеем больше, чем взрослые. А дети так вообще тупые. Ну что нам там делать? Теперь все понятно. Лея, Андрей, ну что нам с вами делать? Вам всего годик, а вы уже вон что вы творите. Конечно, что вам делать с обычными детьми? Вот это Антон сказал зря. Сразу посыпалось тысяча вопросов. Главное из которых, в чем наша необычность? Ладно, они все равно когда-нибудь его зададут градов. Лучше всего пойдёмте, дети, в кафе, я там вам расскажу, в чём ваша необычность. Разговор длился долго. Сергей вначале преподнёс сказочно облегчённую версию и потерпел фиаско. Пришлось рассказать, как было дело. Надо отметить, что для своего возраста в 1 год они были абсолютно не похожи по физиологическим параметрам, заметно опережая в этом плане обычных людей. Теперь вы понимаете, в чём ваша особенность. Конечно, мы не дети вовсе, а самодостаточные автономные системы, способные на многое. Андрей, ты ошибаешься. Вы прежде всего люди и живёте среди людей. Отец, ты сам не веришь в то, что говоришь. Как люди вокруг нас, но ну посмотри, как нас выставили только потому, что мы не такие, как они. Мы лучшие, мы свершение. Воспитательный процесс заходил на опасную зыбкую почву, поэтому Антон мягко вмешался. Вы слишком взрослые, ребята. Нам-то что делать? Смотреть за вами или работать? Что, мы маленькие, можем побыть дома одни? Антон посмотрел на Сергея, тот выразительно пожал плечами. Что означало решай сам. Давайте попробуем. Дети довольные залезли в машину и поехали к Сергею. Жили у него Так удобнее присматривать за детьми. Вечер прошёл замечательно. Утром дети провожали родителей на работу и сразу ушли в виртуалку. Место, где они чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Место, где они могли влиять на реальность. Ну а виртуальная реальность влияла на детей. В жизни они становились другими, техногенными, что ли, лишёнными человеческих черт. А друзья, оставив детей одних дома, волновались, часто звонили и получали заверения, что всё нормально. В такой ситуации, когда приходилось постоянно думать о детях, работа в голову не лезла. А тут как нарочно позвонил адмирал. Привет, командир. Есть какие-нибудь результаты? Здрави желаю. О вы результатов нет. Мы работаем в штатном режиме. Это хорошо. Это одновременно и хорошо, и плохо говорю, что всё в порядке и плохо, потому что не обнаружен завод. К сожалению, не могу порадовать адмирал. Ладно, вы же не можете вынуть его из кармана. Нет, значит, нет. На Лишем фронте всё нормально. Голос у тебя взволнованный. Всё в порядке. Жону отпустили погостить на родную планету, а дети с нами. Вот и приходится разрываться. А почему детей не взяли? Потому что дети могут по идее обратимой реакции. В общем, медики категорически запретили. Понятно, дело серьёзное. Куда-нибудь в детский садик в столи пристроили бы. Пробовали. Пробыли 2 часа. Потом мы их забрали, оказались слишком умными для воспитателей. Вот что. За отличную работу по сканированию галактики даю вам заместителям отпуск на неделю. Начинается он прямо сейчас. За себя кого-нибудь назначь временно. Но адмирал, мы ничего не наш. Отставить пререкаться, выполнять и докладывать мне каждый день, как проходит отпуск. Сергей удивлённо посмотрел на Антона. Тот взволнованно спросил: "Ну что, что сказал адмирал?" "Поблагодарил за службу и дал нам с тобой недельный отпуск, который начинается прямо сейчас". «Вот это да! Настоящий человек! То есть руководитель! Заботится о подчиненных!» «Да не о нас он заботится, а о наших детях!» «Все равно, молодец, вошел в положение!» «Кого назначим исполняющим обязанности командира сектора?» «Предлагаю Звеневого Соколова». «Согласен. Хорошая кандидатура. Готовь приказ и приглашай ко мне». Через два часа, закончив все дела, отправились домой. Дети решили не предупреждать. Вошли в дом. Никого. Окликать не стали. Обошли комнаты. Никого. Осталось компьютерное. Осторожно заглянули и остолбенили. Дети ушли в полное виртуальное погружение. Сергей... Сергей хотел было позвать их. Но Антон предложил палец к губам. Закрыл двери и знаками попросил Сергея следовать за собой. Ты чего, зачем такая секретность? Ну, позвони Сэну. Сергей набрал номер. Андрей тут же ответил. Вот, видишь, а он всё делает из виртуалки, впрочем, как и Маеле. Что в этом плохого? Только одно, они нас обманули. Специально инсценировали своё выдворение и всё ради того, чтобы быть в виртуалке. Обманы-то нехорошо. Что ты предлагаешь? Давай посмотрим, чем они там занимаются. Не возражаю, только инкогнито. Само собой. Увиденное и обрадовало, и огорчило обоих. Обрадовало потому, что дети создали целую вселенную и отдельные обитаемые миры. Но огорчило, что в созданной вселенной живым существам места не было. Всё чётко, логично, динамично математически выверенные и подчинено целисообразности с её иерархией подчиненности. Выйдя из виртуалки, посмотрели друг на друга понимающие. То чего они боялись, случилось. Леонид настоящий киборг, Антон ничего человеческого, ничего. Ни по никакой наша вина. Внимание мало уделяем, вот и результат. Дети-то необычные. Что конкретно предлагаешь? Нужно заставить их увидеть и поверить в людей, в их способности. Легко сказать, но они не увидели. Объяснимо по тому, что мы всё время рядом. Давай организуем поход вглубь планеты. Лучше научную экспедицию. Будем преодолевать трудности вместе. Может, они чему-нибудь и научатся. Прежде надо убедить в целесообразности похода, убедить логично и без шансов вывернуться. Предлагаю обосновать это необходимостью изучения влияния планеты на наши организмы. «Неплохо. Звони. Скажи, через 20 минут будем». Через 20 минут они, как ни в чем не бывало, подъехали к дому. Дети их уже встречали. «Почему так рано? Что случилось?» Вы право. Случилось вот что. Нас направляют в научную экспедицию вглубь планеты. Хм, в целом интересно. Что будете изучать? А вот это ещё интересней факторы, влияющие на нас, на наши организмы. Вы тоже включены в состав экспедиции в качестве младших научных сотрудников. Вы же понимаете, мы должны знать и себе, и о своих возможностях всё. Ещё вопросы? Дети переглянулись, но промолчали. Цели экспедиции их устроили и полностью укладывались в концепцию будущего устройства Вселенной. Если вопросов нет, обедаем и собираемся. Вездеход подойдёт через 2 часа. Дети весело побежали собираться. Антон незаметно подмигнул Сергею, где сказать: "Всё прошло нормально. Дети купились. Если бы они только могли предполагать, что их ожидает то никогда бы не согласились на эту авантюру. Через 2 часа прибыл вездеход, похожий на стилизованный танк, оборудованный по последнему слову техники. Не только научной аппаратурой, но и оружием. Кроме всего прочего, имел энергетические щиты, а корпус мог поглощать энергию лазерного выстрела неплохой мощности. Такая машина создавалась для проведения планетарных операций и научных экспедиций. Эвезеддиход приятно удивил детей. Они даже остановились, смотря на это чудо техники изумлёнными глазами. Вот это да, восхищённо прошептал Андрей. Я соштурвал, безапелляционно заявила Лея. Пока мы не тронулись в путь, сразу договоримся. Наш поход не детская забава, а серьёзная исследовательская операция. Командир группы я, Антон мой заместитель. Вы научные сотрудники. Мои приказы обязательны к исполнению. Дисциплина железная. Хорошая дисциплина залог выполнения поставленной задачи. Согласна. Ты не оставил на выбор. Тогда занимайте места в салоне. Я поведу машину. Антон навигатор. А мы пассажиры? Почему же пассажиры? Наблюдатели. Всё, что заметите необычного, сразу докладывайте. Наконец тронулись и через полчаса уже выехали из города, двинувшись к горному хребту, видневшемуся на горизонте. Надо бы доложить адмиралу, что мы отбыли со следственной миссии, взволновался Антон. Пожалуй, ты прав. Набрал номер Мара. Господин адмирал, извините за беспокойство. Решили поставить вас в известность. Отпуска оформили и отправились в научную экспедицию к горному хребту. «Вот это правильно, что сообщили. Мало ли, включите на всякий случай маячок и удачи!» Такого благодушия они не ожидали. Но тем не менее, Антон задействовал маячок, по которому в любой момент можно определить их местонахождение. «Вот теперь все, отдаемся науке!» «Папа, а почему мы так медленно едем?» «Чтобы ничего не пропустить!» Да тут сплошная равнина, давай быстрее её минуем. Давай, согласился Сергей и прибавил скорость. Скоро стали заметны холмы, которые становились всё выше и выше, пока наконец не превратились в огромные горы, которые возвышались справа и слева от машины. Получилось, что они ехали под дну глубокого ущелья. Дети включили сканеры и с любопытством смотрели на результаты. Они уже проехали километров 200. Стало темнеть. Думаю, надо разбить лагерь, переночуем, а утром снова в путь. Не возражаю, откликнулся Антон. А мы бы ещё поработали, мы чуть не устали. Нет, ребята, так не пойдёт. Разобьём лагерь, разожжём костёр, поужинаем, а утром за дело. Те не хотя согласились. Экспедиция их потихоньку затягивала своей рутиной. Лагерь разбивать им очень понравилось, особенно ставить палатку. Наконец-то всё сделали. Поставили по периметру охранную систему. Разожгли костёр из сучьев и специальных брикетов, которые взяли с собой. Огня они давали мало, а жара много. Но всё равно получилось романтично. Сварили кашу в котелке. Получилось вкусно поужинали, поговорили и отправились на покой. Бирк всё проверил. Караван выглядел внушительно, да и людей он взял достаточно. Проблем с оформлением не возникло. Таких экспедиций по планете отправлялись сотни. Главное, удалось провести переносные зенитные комплексы и стрелковое оружие. Бластеры брать не стал. В атмосфере от них толку мало, а если туман, то и вообще никакого. На надеялся, что дело до применения не дойдёт. Загрузил караван силовыми контерами и назад. До места назначения добрались глубокой ночью. Вокруг ни души, только горы. Берг подошёл к замаскированной под камень панели, набрал код. Послышался гул. Земля сотрясла скалы. Огромный кусок камня отошёл в сторону, открывая проход внутрь. Фоникс было решил войти, но Берг его остановил поднял камень и бросил в проём. Его тут же пронзили нити лазеров, превращая в пыль. Охранная система дружок. Понятно, растерянно ответил начальник безопасности. Берг снова поколдовал над пультом. Зажглись лампы, освещая огромный зал. "Теперь заезжайте", скомандовал он. Как только последняя машина въехала, скала встала на своё место и больше ничего не напоминало о том, что здесь кто-то был. Следы, конечно, остались, но куда делся караван, вряд ли кто-нибудь поймёт. Дорога упиралась в скалу, которая уходила в высок облакам. Можно предположить, что караван постоял здесь и отправился назад. Подземный завод строили с умом и оборудовали всем необходимым в том числе и жилыми отеками. Берк оставил свой караван в тамбуре, а сам вместе с Тоном прошёл в центр управления, или точнее сказать, в диспетчерскую по дороге выключая охранные системы. А в диспетчерской ни пылинки, всё стерильно чисто, как будто здесь постоянно убирали. На самом деле так и было, автоматические уборщики, несмотря на то, что завод не работал, Убирали помещение постоянно. Тон поколдовал над панелью, и появился свет. Послышалось нарастающее жужжание. Завод оживал. Господин Берг, я активирую жилую зону, и можно будет размещать людей. Что касается производственных мощностей, то в рабочий режим завод войдет к утру. Отлично, Тон, завтра так завтра. Отдохнем и утром с новыми силами за работу. Сездитесь с Фениксом, пусть размещает людей. Он тут всё знает. Груз пусть пока оставят в тамбуре. Разумно, с лебезел тон, заглядывая в глаза будущему правителю. И не забудь активировать внешние камеры, защиту отключи. А то какие-нибудь олухи упрутся в скалу, а вы палить начнёте. На этот раз тон -то не ответил, но через секунду ожили обзорные экраны. Показывая зону перед скалой, жилой отсек и цеха завода. «Хорошо», — бросил Берг, выходя. Он не шел, а летел. Цель стала так близка. Остался последний штришок — протянуть руку и все. А потом можно диктовать свои условия и принимать капитуляцию от планетарных и галактических правительств. Медные трубы пели и в душе, и в голове, не давая трезво мыслить. Да что мне бояться? Если даже я попаду на плане если если даже я попаду на планете в засаду, то у меня на орбите наматывает круги звездолёт с установкой, которая находится на связи и готов в любой момент по моему приказу нанести удар. Он счастлива засмеялся как ребёнок, получивший вожделенную игрушку. Потом принял душ и отправился отдыхать. Завтра его ждали великие дела. Утро по заведенному порядку начиналось в 6.00 с подъема. Туалетные процедуры, завтрак и на работу. До 13 часов обед. Час отдыха и снова работа. Потом ужин в 20 и в 22 отбой. Распорядок более чем щадящий при баснословной зарплате. Поэтому никто не роптал, все делалось четко и быстро. Берг, свежий, отдохнувший, хорошо позавтракавший, вошёл в диспетчерскую. Теперь она наполнялась шумом работающих приборов и перемегиванием индикаторов. Экраны наблюдения демонстрировали оживший завод. А где же Тон? А вот и он, бедолага. Так и не уходил всю ночь со своего поста, но завод запустил. Молодец. Тон спал, положив голову на приборную панель. Не стал его будить. Пусть отдохнёт немного. Днём у него будет ещё больше забот. Зашёл в кабинет, предназначенный для владельца завода. Здесь также царила чистота и порядок. Сел в кресло. Сразу же над столом образовалась голограмма очень приятной девушки. Интеллектуальная система завода приветствует вас. Вы прошли процедуру идентификации и теперь можете отдавать любые команды. «Отлично. Свори мне кофе покрепче и пригласите сюда начальника безопасности Фоникса». «Хорошо». «Да, и еще не будите пока тона». «Как пожелаете». «Приятно, черт возьми, быть хозяином положения». В дверь постучались. Сразу образовалась голограмма девушки. «Ваш заместитель по безопасности прибыл?» «Пропусти». Дверь открылась. Вошел Фоникс и с порога стал докладывать. Шепь все работает. Люди размещены. Отдохнули и готовы к действию. Вот последнее важно. Коли хотят, то будут работать. Что с безопасностью на внешнем периметре? Все в порядке. Кроме птиц и ящериц никого. Завод не работал давно. Проверь вентиляционные шахты. Только поосторожней. На поверхность, на поверхность людей не выпускай. Тут вновь образовалась голограмма знакомой девушки, которая тут же прояснила этот вопрос. Господин Берг, вся система завода находились в режиме консервации, в том числе и вентиляционные шахты постоянно проверялись и очищались. Отлично. Ты становишься незамываемым помощником. Как тебе обращаться? обращайтесь просто Дори, на заводе я вас услышу в любом месте. Отлично. Тогда где сейчас нужны люди, чтобы завод начал полноценно функционировать? Ответить она не успела, в дверь постучали. Дори тут же доложила. К вам, господин Тон. Впустите. Тон вошёл, сколокоченный и заспанный, с удивлением осмотрел кабинет, потом увидел Берга и Фоникса. «А, вы уже здесь, а я всю ночь работал. В этом кабинете я никогда не был, он всегда закрыт». «Но неудивительно, меня же не было». «Ну да, я, наверное, еще не проснулся». «Дори, свари еще две чашечки кофе к гостям». «Слушаюсь», — ответила голограмма и исчезла. «Какая еще Дори? Откуда она взялась?» «Тон, приходите в себя, просыпайтесь». Не я, а вы строили завод. Ну да, суперновая интеллектуальная управляющая система. Автоматы подвезли еще две чашечки кофе и печенье. Тон сделал пару глотков и окончательно проснулся. Результаты моей ночной работы таковы. Мне удалось активировать управляющую систему. Но она организовала активацию завода. Завод полностью автоматический. Зачем же мы тогда тащили сюда столько народа? Кто знал, в каком он состоянии? Система экспериментальная. Не ездит же два раза, а людям? А работу найдем. Да уж, пожалуйста, позаботьтесь, займите их делом. Займу, конечно, вопрос в другом. Сколько силовых контуров вам нужно? А сколько у нас установок находится в стадии готовности? 52 ждут своих силовых контуров. И можно монтировать у нас в Звездолётах. А без контуров монтировать можно? Можно, конечно. Отлично. Тогда нужно монтировать, а контуры мы изготовим и подвезём. Монтировать, как всегда, в тёмную на разных верфях. Ну, конечно, а как же иначе? Нужно было это сделать раньше. Раньше никто не предполагал такого развития событий. Сколько потребуется времени на производство силовых контуров? 3 1/2 месяца уйдёт на 52 контура, и 2 месяца на 30. Причём тут чёрт вас возьми 30? Очень просто. На заводских складах материала только на 30 силовых контура. Коли так, готовьте 30 звездолётов с установками. Ещё какие-нибудь неожиданности есть? Пока нет. Что значит пока тон? Могут появиться с началом производства. Всё, идите работайте и держите меня в курсе дела.